Четвертая дорожка второй кассеты. Травы поднимаются все выше, Смыкаются глуши, И, задыхаясь, умирает старый дом, Стираются следы, теряются тропинки, И все зацветает забвением. Старый человек, как ноябрьская яблоня, Все в нем засыпает. В ожидании ночи останавливаются древесные соки, Зябнет и леденеет бесчувственный корень, И медленно-медленно поворачивается над головой Рогатая ветка пыльного, млечного пути. И, запрокинув голову, Простерев сухие сучья к мохнатым отынея звездам, Покорное бренное создание ждет, Погружаясь в дремоту, не чая ни воскресенья, ни весны, Ждет-ждет пока не накатит все, унося с собой безмолвный, глухой вал времени. Время прошло, и мы стали взрослыми. Занятые своими неотложными делами и гостями, книгами и детьми, мы отмахивались от Женечкиной жизни, а ей все труднее было выходить из дому, и она звонила по телефону, рассказывая о том, что никого не интересовало. Послушав ее медленный голос минуту или две, я мягко клала трубку на телефонный столик и мчалась прочь. На кухне кипят кастрюли, стреляют раскаленным маслом сковородки, столовые веселые разговоры, хохоты, новости, и зовут посмеяться вместе, и звонки в дверь, морозно-розовая компания в шумных шубах, грохот лыж, топот ног, Дрожат полы, дрожат стекла, И дрожат за стеклами за деревья, Облитые вечерним зимним золотом. Уютно лежал на скатерти голос Женечки, Неторопливо повествуя телефонному справочнику, Пепельнице, яблочному огрызку О своих радостях и волнениях. Жалуясь и удивляясь, восхищаясь и недоумевая, Ровным потоком текла ее душа из телефонных дырочек, растекалась по скатерти, испарялась дымком, танцевала пылью в последнем солнечном луче. «Что это у нас трубка не повешена?» И я хватала мокрыми, наскоро обтертыми пальцами трубку, чтобы крикнуть «Да, Женечка, конечно, Женечка!» И снова бросится прочь. Слуховой аппарат ее пел и попискивал. Она ничего не замечала. «Ну, что она говорит?» — спрашивал на ходу кто-нибудь из домашних. «Сейчас послушаю. Про какую-то Софью Сергеевну. Как-то летом ездила в санаторий, и какие там были розы. Розы, говорит, были красные, а листья у них зеленые. На небе было солнце» а ночью — луна, а в море — вода. Кто выкупался, выходит из воды и переодевается в сухое, а мокрую одежду сушит. А вот спросила, как мы живем. — Хорошо, Женечка. Я говорю, хорошо, Женечка. — Хорошо, да, передам, передам. Одни мы у нее были на свете. Но настал день посреди зимы, когда потрясенная до глубины души Женечка, нахлобучив остатки своей боярской шапки и вооруженная растрескавшимся посохом, появилась на пороге с длинным голубым конвертом в руках. В конверте ворочались и гудели слова о том, что Женечка не одна на свете, что вот тут совсем рядом рукой подать за холодным заливом, за сосновым шумом, за дугой зеленых льдов, в заснежном городе Хельсинки, бывшем Гельсингфорсе, в крутоверхом доме у веселого камина живет и улыбается потомство Женечкиной любимой, давно потерявшейся сестры, что потомство это ждет, не дождется, когда милая тетя Евгения взойдет под высокую кровлю пойдет в гостеприимные полуфинские объятия и возложит цветы в целлофане на могилу своей дорогой сестрицы, покоящейся на чистеньком финском кладбище. Мы провожали Женечку на вокзале, смущенную и напуганную, словно золушку, садящуюся в карету из тыквы, запряженную мышами. К груди она прижимала парусиновый чемодан с зубной щеткой и сменой белья, Мы как-то видели это белье, когда Женечка на даче, на берегу озера, на рассвете делала доступную возрасту гигиеническую зарядку. Оно состояло из холщовых прямоугольных полотнищ, тщательно состыкованных прочным вечным швом. Ни выточек, ни оборок, ни каких-либо портновских шалостей не знало это суровое солдатское белье, лишь пустые, крепкие полотнища, как белые листы повести о честной, трудовой, с пользой прожитой жизни. Мы встречали ее через месяц на том же вокзале, бегали вдоль поезда и не находили. Из вагона вышла важная старая дама с бровями черными, как падшего ангела, с густо нарумяненными щеками в пышных мехах и в достойной, приличной возрасту шляпки. Носильщик нес душистые чемоданы. Кто-то узнал Женечку по ортопедическому ботинку. «Ну что?» — спросили мы. «Там есть все», — сказала она и пошатнулась. «Мы увезли ее к себе и отпоили чаем». Теперь каждую весну Женечка уезжала в Финляндию, а после, летом, она, сияющая и обезумевшая, счастливая и молодая, выращивала в благоухающем, воспрянувшем дачном саду, неслыханные цветы, выросшие из финских семян. Над цветами на веревке развивалась Женечкино кружевное белье, небесное и лимонное, А в ее комнате на полочке громоздились предметы невероятные — духи, губная помада, лак для ногтей и розы, красные розы, капризничавшие много лет подряд, внезапно расцвели под Женечкими руками, торопливо выстреливая все новыми и новыми бутонами. Должно быть, финское удобрение помогало. Женечка ловила нас на крыльце и в саду, возбужденно совала уже тысячу раз виденные фотографии. Женечка в гостиной на финском диване, Женечка с двоюродным внуком, новым обожаемым воспитанником, трогательно прильнувшим к ее руке. «Как ты, Женечка сказала, его зовут-то? Коко или Пупу?» Женечка в столовой за обедом, зеленый лист салаты и две травинки». Очень экономные и строгий режим. Мы поглядывали на Женечкины запоздало-начерченные брови и зевали, слушая ее баллады о неслыханном богатстве рыбных магазинов. «Женечка, а килька в томате там есть?» «Нет. Вот кильки я там что-то не видела. Ну то-то. А паштет «Волна»?» «Вроде нет. А ты говоришь, далеко им до нас. Вон, у нас все полки им завалены». И доверчивая Женечка принималась возражать и доказывать. «А куда ты там ходила?» «Да я все дома, с внуком сидела». «А они?» «А они пока на Азорские острова съездили. У них уже билеты были заказаны, оправдывалась она» и пока родственники валялись на океанских пляжах. Влюбленная Женечка с упорством сумасшедшего садовника поливала, окапывала и лелеяла новое юное деревце и рисовала на голубой бумаге знаки варварского алфавита, чтобы мальчик встретил загорелых родителей русским стежком или труднопроизносимым приветствием. А вернувшись в Ленинград, она принималась писать открытки выбирая покрасивее с букетами с золотыми петербургскими мостиками с медным всадником которого ее родня принимала за кропоткина и новая любовь которая никогда не поздно прийти шумела бушевала и захлестывала ее с головой и мы поверили что женечка бессмертна что молодость возвращается что не погаснет однажды зажженная свеча, и что добродетель, что бы мы о ней не думали, все-таки когда-нибудь да вознаграждается. Мы выберем день, запрем за собой двери, спустимся вниз по холодной лестнице, выйдем в душный утренний город и уедем на дачу. Там шумит на теплом ветру, Ходит волнами розовая трава, Там сосновые иглы засыпают старое крыльцо, Там в опустевшем покинутом доме легким шорохом Проносится тень тени той, что жила, Простая, как лист, ясная, как свет, Тихая, как утренняя вода, Наивно пожелавшая когда-то быть самой любимой. Мы сойдем с электрички на бетонный голый перрон, пройдем под осиным жужжанием проводов и дальше, через топь и глушь, через холмы и перелески, туда, где за заросшими Иван-чаем полянами спит пустой дом, где разрослась одичалая сирень, где по крыльцу ходит ворон, постукивая клювом, где мыши говорят друг другу «Мы пока тут поживем». Мы идем через траву вброд, Разводя густые заросли руками, как пловцы, достаем забытого вида ключи, озираемся, разминая затекшие от сумок руки. Сырой, северный, бойно цветущий июнь. Старая кривая дача вязнет в густых травах, как полузатонувшая лодка. В комнатах темно от сирени, сосны сдавили хрупкую выпуклую грудь веранды, ломкие дудки Подмаренника раскрыли белые зонтики. Сильно кричит, волнуясь, неведомая молодая птица. И каждый солнечный сухой клочок земли отыскала и усыпала синим сором мелкая Вероника. Нет пока ни дорожек, ни тропинок в океане травы, цветы еще не примяты, только там, где мы прошли от ворот к крыльцу, угадывается глухой, готовый сомкнуться коридор. Жаль обломать плотную, тугую гроздь сирени. На ней, как на искрящемся свежем Насте, Лежит синяя снеговая тень. Жаль измять тихие, густые травяные леса. Мы пьем чай на веранде. Давай тут заночуем. Почему мы сюда не ездим? Тут можно жить. Только сумки таскать далеко. Крапиву бы повыдергать цветочки какие-нибудь посадить, крыльцо починить, подпереть чем-нибудь. Слова падают в тишину. Сирень нетерпеливо вломилась в распахнутое окно и слушает, покачиваясь, наши пустые обещания, невыполнимые проекты, розовые, но быстро выцветающие мечты. Неправда, никто не приедет, некому приехать. Ее больше нет, она стала тенью и ветхое ее жилище развеет ночной ветер. Она в очередной раз упаковывала чемоданы, чтобы ехать к родне, малышу — букварь, племянникам — покрепче. Она ждала только письма, и оно пришло. Родственники называли вещи своими именами. Дорогую Евгению не могли больше пригласить в гости — И она, конечно, сама должна понять, ведь она уже в таком почтенном возрасте, что может с минуты на минуту сделать то, что проделала с некими знакомыми некая тетя Ника. Тут же была и фотография чьей-то чужой тети в гробу. Нарядная, неподвижная лежала тетя, обложенная православными кружевцами и северными финскими букетиками. Вот как нехорошо повела себя тетя Ника, и если милая Евгения сделает то же самое у них в гостях, то могут быть сложности, хлопоты, недоразумения. Да и кто будет платить? Подумала ли об этом милая Евгения? И писать больше не надо. Стоит ли утомлять глаза? Да и рука может заболеть. Женечка стояла, и смотрела на фотографию незнакомой старухи в аккуратном гробу, лежавшей как наглядный упрек Женечкиной недальновидности, и соловей, много лет певшей песни на ее груди, оглох и зажмурился. И судьба, черным ветром влетавшая в распахнувшуюся форточку, обернулась и крикнула. — Пожелай быть самой любимой! — высунула язык, и оглушительно захохотала, задувая хохотом свечу. Легкая карельская ночь. Нет ни тьмы, ни алой зари, вечный белый вечер. Ушли все краски, в светлой вышине облачным мазком намечен крупинчатый месяц, по земле ползут переливы серого сада, перевалы сумеречных сгущений, И вдали, между стволов, Тусклыми заливами Светится плоское озеро. Звенит комар, Слепаются глаза, Шорох в серой траве, Скрип рассохшихся ставин. За ночь выпадет еще одно Цветное стеклышко на веранде, За ночь травы поднимутся еще выше, Сомкнется просвет, Где мы прошли поутру, Зарастут наши следы, Свежая плесень проступит на крыльце, Замочную скважину оплетет паучок, И еще на сотню лет заснет дом От подпольных ходов, Где бродит мышиный король, До высоких чердачных сводов, Откуда берет бег бесплотная конница Наших сновидений. Черный лист Жена, как прилегла в детской на диване, так и заснула. Ничто так не выматывает, как больной ребенок. И хорошо, пусть так и спит. Игнатьев прикрыл ее пледом, потоптался, посмотрел на разинутый рот, изможденное лицо, отросшую черноту волос, давно уже не притворялась блондинкой, пожалел ее, пожалел хилого, белого, опять вспотевшего Валерика, пожалел себя, ушел, лег и лежал теперь без сна, смотрел в потолок. Каждую ночь к Игнатьеву приходила тоска, тяжелая, смутная, с опущенной головой, садилась на краешек постели, брала за руку печальная сиделка у безнадежного больного. Так и молчали часами — Рука в руке. Ночной дом шуршал, вздрагивал, жил. В неясном гуле возникали проплешины. Там собачий лай, там обрывок музыки. А там постукивал, ходил то вверх, то вниз по ниточке лифт, ночная лодочка. Рука в руке с тоской, молчал Игнатьев. Запертые в его груди, Ворочились сады, моря, города. Хозяином их был Игнатьев. С ним они родились, с ним были обречены Раствориться в небытии. Бедный мой мир, твой властелин поражен тоской. Жители, окрасьте небо в сумеречный цвет, Сядьте на каменные пороги заброшенных домов, Уроните руки, опустите головы. Ваш добрый король болен. Прокаженные, идите по пустынным переулочкам, Звоните в медные колокольчики, Несите плохие вести. Братья, в города идет тоска. Очаги заброшены, и зала остыла, И трава пробивается между плит там, Где шумели базарные площади. Скоро в чернильном небе взойдет низкая красная луна, И, выйдя из развалин, первый волк, подняв морду, завоет, Пошлет одинокий клич ввысь в ледяные просторы К далеким голубым волкам, сидящим на ветвях В черных чащах чужих вселенных. Игнатьев плакать не умел, И потому курил. Маленькими игрушечными зерницами Вспыхивал огонек. Игнатьев лежал, тосковал, Чувствовал табачную горечь И знал, что в ней правда. Горечь, дым, Крошечный оазис света во тьме — Это мир. За стеной прошумел водопроводный кран. землистые усталая, дорогая жена спит под рваным пледом Разметался беленький валерик хилый болезненный росточек жалкий до спазм сыпь железки темные круги под глазами А где-то в городе в одном из освещенных окон пьет красное вино и смеется несыгнатьвым неверное зыбкая, Уклончивая Анастасия, погляди на меня, но она усмехается и отводит взгляд. Игнатьев повернулся на бок. Тоска придвинулась к нему ближе, взмахнула призрачным рукавом. Выплыли корабли вереницей. Матросы пьянствуют с туземками по кабакам. Капитан засиделся на веранде у губернатора, сигары, ликеры, ручной попугай. Вахтенный оставил свой пост, чтобы поглазеть на петушинный бой, на бордатую женщину в пестром лоскутном балагане. Тихо отвязались канаты, подол ночной ветерок, и старые парусники, поскрипывая, выходят из гавани неведомо куда. Крепко спят по каютам больные дети, Маленькие доверчивые мальчики, Посапывают, зажав игрушку в кулачке, одеяла сползают, покачиваются пустынные палубы, В непроглядную тьму с мягким плеском Уплывает стая кораблей И разглаживаются на теплой черной глади Узкие стрельчатые следы. Тоска взмахнула рукавом, Расстелила бескрайнюю каменистую пустыню, Иней блестит на холодной скалистой равнине, Равнодушно застыли звезды, Равнодушно чертит круги белая луна, Печально звякает уздечка мер наступающего верблюда, Приближается всадник, Закутанный в полосатую бухарскую промерзшую ткань. Кто ты, всадник? Отчего отпустил поводья? Зачем закутал лицо? Дай отвести твои окоченевшие руки. Что это, всадник? Ты мертв? Рот всадника зияет бездонным провалом, спутаны волосы, и глубокие скорбные борозды прочертили на щеках тысячелетиями льющиеся слезы. Взмах рукава. Анастасия. Блуждающие огни над болотной трясиной. Что-то гукнуло в чаще. Не надо оглядываться. Жаркий цветок манит ступить На пружинищие коричневые кочки. Погуливает редкий неспокойный туман. То приляжет, то повиснет Над добрым манящим мхом. Красный цветок плавает, Мигает через белые клубы. Сюда иди, сюда иди. Один шаг. Разве это страшно? Еще один шаг. Разве ты боишься? Мохнатые головы стоят в мху, улыбаются, подмигивают всем лицом. Гулкий рассвет. Не бойся, солнце не встанет. Не бойся, у нас еще есть туман. Шаг, шаг, шаг плавает, смеется, вспыхивает цветок, не оглядываться, я думаю, дастся в руки. Я так думаю, что все-таки дастся. Дастся, я думаю, шаг. И застонала в соседней комнате. Толчком прыгнул Игнатьев в дверь, кинулся к зарешоченной кроватке. Что ты, что ты? Вскинулась спутанная жена, задергали, мешая друг другу простыни, одеяло Валерика, что-то делать, двигаться, суетиться. Беленькая голова заметалась, во сне забредила. «Ба-да-да! Ба-да-да!» -да». Быстрое бормотание, отталкивает руками, успокоился, повернулся, улегся. «Ушел в сны один, без мамы, без меня». По узенькой тропочке, под еловые своды. Что это он? Опять температура. Я здесь лягу. Лежи, я плед принес. Подушку сейчас дам. Вот так он до утра будет. Прикрой дверь. Хочешь есть там сырники? Не хочу, ничего не хочу. Спи. Тоска ждала. Лежала в широкой постели, подвинулась, дала место Игнатьеву, обняла, положила голову ему на грудь, на срубленные сады, обмелевшие моря, пепелища городов. Но еще не все убиты. Под утро, когда Игнатьев спит, откуда-то из землянок выходит «живое» разгребает обгоревшие бревна, сажает маленькие ростки рассады, пластмассовые примулы, картонные дубки, таскает кубики, возводит времянки, из детской лейки наполняет чаши морей, вырезает из промокашки розовых пучеглазых крабов и простым карандашом проводит темную, извилистую черту прибоя. После работы Игнатьев не сразу шел домой, а пил с другом в погребке пиво. Он всегда торопился, чтобы занять лучшее место в уголке, но это удавалось редко. И пока он спешил, обходя лужи, ускоряя шаг, терпеливо пережидая ревущие реки машин, за ним, затесавшись среди людей, поспешала тоска. «То там, то тут!» — выныривала ее плоская, тупая головка. Отвязаться от нее не было никакой возможности. Швейцар пускал ее и в погребок, и Игнатьев радовался, если друг приходил быстро. Старый друг, школьный товарищ. Он еще издали махал рукой, кивал, улыбался редкими зубами. Над старой заношенной курткой курчавились редеющие волосы. Дети у него были уже взрослые. Жена от него давно ушла, а снова жениться он не хотел. А у Игнатьева было все наоборот. Они радостно встречались, а расходились раздраженные, недовольные друг другом. Но в следующий раз все повторялось сначала. И когда друг, запыхавшись, кивал Игнатьеву, пробираясь среди спорящих столиков, то в груди Игнатьева... В солнечном сплетении поднимала голову живое и тоже кивала и махала рукой. Они взяли пиво и соленые сушки. — Я в отчаянии, — говорил Игнатьев, — я просто в отчаянии, я запутался. Как все сложно. Жена, она святая, работу бросила, сидит с Валерочкой. Он болен, все время болен. Ножки плохо ходят. Маленький такой агарочек. Чуть теплится. Врачи, уколы, он их боится, кричит. Я его плача слышать не могу. Ему главное — уход. Ну, она просто выкладывается, почернела вся. Ну, а я домой идти просто не могу. Тоска. Жена мне в глаза не смотрит. Ты да что толку? Валерочки репку на ночь прочитаю, все равно тоска же. И все вранье. Если уж репка засела, ее не вытащишь. я это знаю. Анастасия. Звонишь, звонишь, ее дома нет. А если дома, о чем ей со мной говорить? О Валерочке, о службе. Плохо понимаешь, Давид. Каждый день даю себе слово, завтра встану другим человеком, взбодрюсь. Анастасию забуду, заработаю кучу денег, вывезу Валерочку на юг, квартиру отремонтирую, буду бегать по утрам, а ночью — доска. Я не понимаю, — говорил друг. «Ну что ты выкобениваешься? У всех примерно такие обстоятельства. В чем дело? Живем же как-то». «Ты пойми, вот тут», — Игнатьев показывал на грудь, — «живое, живое. Оно болит». «Ну и дурак», — друг чистил зуб спичкой. «Потому и болит, что живое. А ты как хотел?» А я хочу, чтобы не болело. А мне вот тяжело. А я вот, представь себе, страдаю. И жена страдает. И Валерочка страдает. И Анастасия, наверное, тоже страдает. И выключает телефон. И все мы мучаем друг друга. Ну и дурак. А ты не страдай. А я не могу. Ну и дурак. Подумаешь, мировой страдалец. Ты просто сам не хочешь быть здоровым, бодрым, подтянутым. Не хочешь быть хозяином своей жизни. — Я дошел до точки, — сказал Игнатьев, вцепился руками в волосы и тускло смотрел в измазанную пеной кружку. — Баба ты, упиваешься своими придуманными мучениями. Нет, не баба, нет, не упиваюсь. Я болен и хочу быть здоровым. А коли так, отдай себе отчет. Больной орган необходимо ампутировать, как аппендикс. Игнатьев поднял голову, изумился. То есть как? Я сказал. В каком смысле ампутировать? В медицинском. Сейчас это делают. Друг оглянулся, понизив голос, стал объяснять. Есть такой институт, это недалеко от Новослободской. Так там это оперируют. Конечно, пока это полуофициально, частным образом, но можно. Конечно, врачу надо дать на лапу. Люди выходят совершенно обновленные. Разве Игнатьев не слышал? На западе это поставлено на широкую ногу, а у нас из-под полы. Косность, потому что, бюрократизм. Игнатьев слушал, ошеломленный. Но они хотя бы на собаках сначала экспериментировали. Вдруг постучал себе по лбу. Ты думай, а потом говори. У собак ее нет. У них рефлексы. Учение Павлова. Ах да, Игнатьев задумался, но ведь это ужасно. А чего тут ужасного? Великолепные результаты, необычайно обостряются мыслительные способности, растет сила воли, все идиотские бесплодные сомнения полностью прекращаются. Гармония тела и э, мозга, интеллект, сияет как прожектор. Ты сразу наметишь цель, бьешь без промаха и хватаешь высший приз. Да я ничего не говорю, что я, тебя заставляю? Не хочешь лечиться, ходи больной, со своим унылым носом. И пусть твои женщины выключают телефон. Игнатьев не обиделся, покачал головой. «Женщины, да, женщине, чтоб ты знал, Игнатьев, будь она хоть Софи Лорен, надо говорить, пшла вон, тогда и будет уважать. А так-то, конечно, ты не котируешься». «Да как я ей такое скажу? Я преклоняюсь, трепещу. Во-во, трепещи, ты трепеща, я пошел». «Постой, сиди, еще пиво возьмем. Слушай, «А что, ты уже этих э, оперированных видел?» «А то...» «А как они выглядят?» «Как? Как? Как мы с тобой даже лучше?» «Все у них окейчик, живут припеваючи, над нами дураками посмеиваются». «Да вот у меня один кореш есть, я с ним в институте учился. Большой человек стал. Поглядеть бы, а?» Поглядеть. Ну ладно, я спрошу. Я не знаю, захочет он. Я спрошу. Хотя чего ему? Я думаю, не откажет. Подумаешь? А как его зовут? Энн. Лил дождь. Игнатьев шел по вечернему городу. Красные, зеленые огни сменяли друг друга, пузырились на мостовых. Игнатьев нес в руке две копейки, чтобы позвонить Анастасии. Кто-то на «Жигулях» нарочно прокатил по луже, облил Игнатьева мутной волной и забрызгал брюки. И с Игнатьевым такое случалось часто. «Ничего, вот прооперируюсь», — подумал Игнатьев. «Куплю машину, сам буду всех обливать, мстить за унижение равнодушным». Устыдился низких мыслей, покачал головой. «Совсем я болен». У автомата пришлось подождать. Сначала молодой мальчик что-то шептал с улыбкой в трубку. Ответ ему тоже долго шептали. Стоявший перед Игнатием смуглый низенький человек постучал монеткой в стекло. «Совесть надо иметь». Потом звонил он. У него, видно, была своя Анастасия, только звали ее Раиса. Низенький человек хотел жениться на ней, настаивал, кричал, прислонялся лбом к холодному аппарату. «Но в чем же дело?» — не понимал человечек. «Ты мне можешь объяснить, в чем дело? Чего тебе не хватает? Скажи! Ты скажи!» «Да ты как сыр в ма...» — он перехватил трубку другим ухом. «Ты как сыр в масле будешь жить! Ну! Ну!» Он долго слушал, постукивая ногой. «Да у меня вся жилплощадь в коврах! Ну! Ну!» Он опять долго слушал, растерялся, посмотрел в мерно гудящую трубку, вышел со злым лицом, Со слезами на глазах Ушел в дождь. Игнатьевская сочувственная улыбка Ему не понадобилась. Игнатьев заполз В теплое нутро кабины, Составил магическое число, Но выполз ни с чем. Долгие гудки Не нашли отклика, Растворились в холодном дожде, В холодном городе, Под низкими холодными тучами. И живое — Тоненько плакала в груди до утра. Н принял через неделю. Солидные учреждения, много табличек. Прочные, просторные коридоры, ковры. Из кабинета вышла заплаканная женщина. Игнатьев с другом толкнули крепкую дверь. Н был человеком значительным. Стол. Ну что говорить? Ты смотри, смотри! Золотая авторучка в кармашке. А какие авторучки в гранитных цоколях на столе? Какие перекидные календари? А за клетчатыми стеклами шкафа угадывается редкий коньяк. Но! Друг изложил суть дела. Заметно нервничал. Хоть и учились вместе, но эти авторучки был ясен и краток. Собрать все возможные анализы. Рентген грудной клетки в профиль и анфас. Направление в институт из районной поликлиники. Причем не афишировать. Цель указать – обследование. Ну а потом в институт. Врач Иванов. Да, Иванов. Приготовить 150 рублей в конверте. Вот собственно и все. Я действовал так. Может быть, есть другие пути, не знаю. Да, быстро и безболезненно, я доволен. Ее, значит, врезают? И, я бы сказал, вырывают, экстрагируют чисто гигиенично. А, а после, вы ее видели после экстракции? А зачем? Эн оскорбился. Друг толкал Игнатьева ногой неприличные вопросы. «Ну, знать, какая она была!» — смутился Игнатьев. «Все-таки... А кому это может быть интересно?» «Простите?» — н сдвинул краешек рукава. Выглянуло массивное золотое время-хранилище и ремешок дорогой. «Ты видел, заметил?» Аудиенция окончена. — Ну как ты? — Что? — заглядывал в лицо друг, пока шли по ветренной набережной. — Убедил? — Ты что думаешь? — Не знаю еще. Страшно все-таки. В черных речных волнах плясали огни фонарей. Опять подбиралась тоска вечерняя подруга. Выглядывала из водосточной трубы, перебегала мокрую мостовую, шла, смешавшись с толпой, неотступно следила, ждала, когда Игнатьев останется один. Окна зажигались в высоте, одно за другим. — Совсем ты плох, Игнатьев. Решайся. Дело стоящее. — Понимаешь, страшно. И так плохо, и так страшно. Я все думаю, а что потом? После что? Смерть? Жизнь, Игнатьев, жизнь! Здоровая, полноценная жизнь, а не куриное копание. Карьера, успех, спорт, женщины. Прочь комплексы, прочь занудства. Ты посмотри на себя, на кого ты похож, ныти, кто... Трус! Будь мужчиной, Игнатьев, мужчиной, тогда тебя и женщина любить будет. А так, кто ты? Тряпка! Да, женщины! Игнатьев нарисовал Анастасию и затасковал. Вспомнил как она стояла прошлым летом, близко наклонившись к зеркалу, вся светлая, полная, откинув русые волосы, мазалась морковной помадой и, растянув губы в удобную косметическую позицию, толчками говорила, приостанавливаясь, «Сомнительно, чтобы ты, Игнатьев, был мужчиной». «Потому что мужчины, они решительные. И, между прочим, смени эту рубашку, если ты вообще на что-то рассчитываешь». И красное платье на ней горело приворотным цветком. И Игнатьев устыдился своей шелковой чайного цвета рубашки с короткими рукавами, которую носил еще его папа. Хорошая вещь, без сносу. Он в ней и женился, и встречал Валерика из роддома. Но если между нами и любимой женщиной встает рубашка, будь она хоть бриллиантовая, мы ее сожем. И он сжег. И ненадолго это помогло, и Анастасия его любила. А теперь она пьет красное вино с другими, и смеется в одном из зажженных окон этого огромного города, а он не знает в каком, но в каждом, в каждом ищет ее силуэт. И не ему а другим, передернув плечами под кружевной шалью, на втором, на седьмом, на шестнадцатом этаже, говорит она бессовестные слова. «Правда, я очень мила». Игнатьев сжег чайную отцовскую рубашку. Пепел ее по ночам осыпает постель, пригоршнями пересыпает его тоска, тихо сеет через полуразжатый кулак. Только слабые жалеют о напрасных жертвах. Он будет сильным, он сожжет все, что воздвигает преграды. Он заарканит, приторочит к седлу, приручит уклончивую, ускользающую Анастасию. Он приподымет землистое, опущенное лицо дорогой, измученной жены. Противоречия не будут разрывать его. Ясно, справедливо уравновесятся достойные Вот твое место, жена, владей, Вот твое место, Анастасия. Цари, улыбнись, Валерик, Твои ножки окрепнут и железки пройдут, Ибо папа любит тебя, Бледный городской картофельный росточек. Папа станет богатым, со вторучками, Он позовет дорогих докторов в золотых очках, С кожаными саквояжами, Бережно передавая тебя с рук на руки, Они понесут тебя к фруктовым берегам Вечно синего моря, И лимонный апельсинный ветерок Сдует темные круги с твоих глаз. Кто это идет, стройный, как кедр, Крепкий, как сталь, пружинистыми шагами, Не знающий постыдных сомнений? Это идет Игнатьев, Путь его прям, заработок высок, взгляд уверен. Женщины смотрят ему вслед. «Шли вон!» По зеленому ковру в красном платье плывет навстречу, кивает через туман Анастасия, улыбается бессовестной улыбкой. «Во всяком случае, надо начать собирать справки», — сказал Игнатьев. Это конетельно долго, а там видно будет. У Игнатьева был талончик на одиннадцать, но он решил прийти пораньше. За окном кухни щебетало летнее утро. Поливальные машины радужными веерами распыляли короткую прохладу, в путанных клубах деревьев попискивала, попрыгивала. Живое. За спиной сквозила сквозь кисию полусонная ночь, перебегали шепоты тоски, туманная картина неблагополучия, мерный плеск волн на тусклом пустынном берегу, низкие-низкие тучи. Молчаливая церемония завтрака состоялась на уголке клеенки. Старый обряд, но смысл забыт, цель утеряна. Остались лишь механические движения, знаки, сакральные формулы утраченного языка, уже непонятного и самим жрецам. Изможденное лицо жены опущено. Время давно сорвало розовую пыльцу юности с тысячелетних щек и ветвистые борозды, Игнатьев поднял ладонь, скруглил ковшом, приласкать пергаментные пряди волос дорогой мумии, но рука встретила лишь холод саркофага. Скалистая изморозь, звяканье сбруи одинокого верблюда, озеро, промерзшее до дна. Она не подняла лица, не подняла глаз. Сморщенный коричневый живот мумии высох, ввалился, Вспоротое подреберье, наполнено бальзамическими смолами, нашпиговано сухими пучками трав, Осирис молчит. Сухие члены туго спеленуты узкими льняными полосами и синими значками, змейками, орлами и крестиками, хитрым, мелким пометом и бесоголового тота. -то. «Ты еще ничего не знаешь, дорогая, но потерпи». Отзвенят несколько часов, и путы лопнут. И стеклянный шар ныне разлетится в дребезги, В мелкие, брызнувшие дребезги, И новый, сияющий, блистательный, Звенящий, как струна Игнатьев, Под бум и трам барабанов И пронзительные вскрики фригийских дудок, Мудрый, цельный, совершенный, Въедет на белом парадном слоне В ковровой беседке под цветочными опахалами. И ты встанешь по правую руку, а по левую, ближе к сердцу, Анастасия, и беленький Валерик улыбнется и протянет ручки, а могучий слон преклонит колено и мягко покачает его добрым разрисованным хоботом и передаст Игнатьеву в сильные руки. И Игнатьев вознесет его над миром, маленького властелина, упоенного высотой, И завопят восхищённые народы. Все человек, все властелин от моря и до моря, От края и до края, до сияющего купола, До голубого, загнутого ободка, Золотой, зеленой чашей земной. Игнатьев пришёл загодя. В коридоре перед кабинетом было пустынно, Лишь маялся нервный блондин, тот, что пойдет перед Игнатьевым в десять. Жалкий, с бегающим взглядом блондин, грызущий ногти, откусывающий заусенцы, сутулящийся, то присаживающийся, то вскакивающий, то внимательно изучающий светящиеся четырехгранные разноцветные фонари с поучительными медицинскими историями, немытые овощи опасные. У Глеба болел зуб, и глаз пришлось удалить. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Больному дизентерии обеспечьте отдельную посуду. Чаще проветривайте помещение. Над дверью загорелась приглашающая надпись. Блондин тихо завыл, ощупал карманы, шагнул за порог. «Жалкий, жалкий, ничтожный! Я точно такой же!» Время побежало. Игнатьев ерзал, нюхал лекарственный воздух, пошел смотреть педагогические фонари. История Глеба его заинтересовала. Больной зуб мучил Глеба, но потом как-то отпустил, и Глеб, повеселев, в лыжном костюме играл в шахматы со школьным товарищем, но он от судьбы не уйдет. И Глеб познал горшие муки, и обвязал лицо свое, и день его обратился в ночь, и он пошел к мудрому, строгому врачу, и тот облегчил его страдания, вырвал больной зуб и бросил его, и Глеб, преображенный, счастливо улыбался в последнем, нижнем светящемся окошечке, а врач наставительно поднимал палец и завещал древнюю мудрость грядущим поколениям. Сзади послышался переступ каталки, глухие стоны, и две пожилые женщины в белых халатах провезли корчащееся безымянное тело, все в присохших кровавых бинтах и лицо, и грудь, только рот черным мычащим провалом. Блондин? Не может быть». Позади шла медсестра с капельницей, нахмуренная, остановилась, заметив немые отчаянные взмахи Игнатьева. Игнатьев напрягся, вспомнил язык людей. — Блондин? Что вы говорите? Не поняла? — Блондин? Иванов? Тоже это... Ему... Вырвали, да? Медсестра невесело засмеялась. «Нет, ему пересадили. Вам удалят, другому пересадят. Не волнуйтесь, это стационарный больной». «Ах, значит, наоборот, тоже делают. А почему такой?» «Не жилец, не живут они. Подписку берем перед операцией. Бесполезно, не выживают». «Отторжение? Иммунная система?» — щегольнул Игнатьев. Обширный инфаркт. «Почему?» «Не выдерживают. Они ж такими родились, всю жизнь прожили, знать не знали, что она за штука такая. И вдруг, нате, сделайте им пересадку. Мода такая пошла, что ли? В очереди стоят переклички раз в месяц. Доноров не хватает. А я, стала быть, донор?» Медсестра засмеялась, подхватила капельницу, ушла. Игнатьев размышлял. «Вот как у них тут! Экспериментальный институт! Да-да-да!» Дверь кабинета Иванова распахнулась. Чеканным шагом вышел некто белокурый, надменный, идущий напролом. Игнатьев шарахнулся, чтобы не быть сбитым, проводил зачарованным взглядом. «Блондин! Супермен! Мечта! Идеал! Атлет! Победитель!» а надпись над дверью уже нетерпеливо мигала, и Игнатьев переступил порог, и живое царь колоколом било и гудело в его трепещущей груди. Минутку посидите. Доктор, профессор Иванов что-то дописывал в карточке. Всегда они так. Вызовут, а сами не готовы. Игнатьев сел и облизал сухие губы обвел глазами кабинет. Кресло вроде зубного, наркозный аппарат с двумя серебристыми баллонами, манометр. Там шкаф полированный, с мелкими сувенирами от пациентов, безобидными, неподсудными пустячками. Пластмассовые модельки первых автомобилей, фарфоровые птички. Смешно, что в таком кабинете, где делаются такие дела, фарфоровые птички. Доктор писал и писал, и неловкая тишина сгущалась, только скрипело перо, извякающая сбруя одинокого черного верблюда и окочневший всадник и промерзшая равнина. Игнатьев сжимал руки, чтобы унять дрожь, водил глазами по сторонам все обычное. При открытой створке старого окна Там за белой масляной рамой лето. Теплые, уже пыльные листья, пышные липы плескались, перешептывались, сговаривались о чем-то, сбившись в зеленую переплетенную кучу, хихикали, подсказывали друг другу, уславливались. А давайте так. А еще можно вот что. Ловко придумано. Ну, все значит, договорились. Это наш секрет, ладно? Смотрите, не выдавать. И вдруг, согласно затрепетав душистой толпой, возбужденные, объединившие их тайной, замечательной, веселой, теплой летней тайной, с шумом рванулись, окликая соседний, бормотавший тополь, отгадай, отгадай! Твоя очередь отгадывать! И смущенно качнулся шатер тополя, пойманный врасплох, Задвигался, забормотал, отшатнулся, что вы, что вы? «Не все сразу, успокойтесь, я уже стар, как вы расшалились!» Засмеялись, переглядывались легкомысленные зеленые жители Липы, мы так и знали. И одни от смеха свалились с дерева в нагретую пыль, а другие всплеснули руками, а третьи ничего не заметили и снова все вместе зашептались, выдумывая новую игру. Играйте, мальчики, играйте, девочки, смейся, целуйся, живи недолговечный зеленый городок. Лето еще пляшет, еще свежи его нарядные цветочные юбки, на часах еще полдень. Стрелки торжествующие взметнулись вверх, но приговор уже вынесен. Разрешение получено, бумаги подписаны. Равнодушный палач, северный ветер, надвинул на глаза белую маску, уложил холодную секиру, готовый пуститься в путь. Старость, разорение, гибель неотвратимы. И близок тот час, когда на голых ветвях там и сям останется лишь щепотка промерзших, скукоженных недоумевающих сухариков, тысячелетние борозды на их скорбных землистых лицах. Порыв ветра, взмах сетиры, и они... «Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу», — думал Игнатьев, «не удержать лето слабыми руками, не предотвратить распада, рушатся пирамиды. Трещина пролегла через мое трепещущее сердце, и ужас бесплодных мучений свидетеля — Нет, я выхожу из игры. Волшебными ножницами я разрежу заколдованное кольцо и выйду за предел. Оковы падут, сухой бумажный кокон лопнет, и изумленная новизна синего, золотого, чистейшего мира, легчайшая резная бабочка вспорхнет, охорашиваясь. «Доставайте же свой скальпель, нож, серп. Что там у вас принято, доктор? Окажите благодеяние, отсеките ветвь, еще цветущую, но уже неотвратимо гибнущую, и бросьте в очищающий огонь!» Доктор, не поднимая головы, протянул руку. Игнатьев, поспешно стесняясь, боясь сделать не так, сунул ворох справок, направлений, пленок с рентгенограммами и конверт со 150 рублями. На конверте несвоевременный Дед Мороз вез в расписных розвольнях мешки с подарками детишкам. Игнатьев стал смотреть и увидел доктора. На голове его уступчатым конусом сидела шапочка, белая в синюю полоску тиара, крахмальный зиккурат. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение этой книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.